Дело его вела именно такая изящная молодая женщина, модель от Пакена, как он ее именовал. Он был совершенно ошарашен, когда на первом же допросе из уст этой изящной и изысканной модели от Пакена полилась такая отборная и изысканная ругань, какую бывалый артист не слыхивал даже от матросов, особенно славившихся фиоритурами многоэтажных и хитро закрученных непечатных ругательств. Облив его этими каскадами, модель от Пакена закончила угрозой. «Погоди, я тебя законопачу в такой лагерь, что ты там десять лет ни одной женщины не увидишь». При этом она вместо слова «женщина» воспользовалась такой риторической фигурой, которая в учебниках словесности именуется фигурой «парс прототум». Артист эстрады сказал ей, «Гражданка-следовательница, преклоняюсь, вы артистка в своем роде». Интересно было бы знать, имеют ли эти выродки рода женского семью, детей, мать, бывают ли сами матерями, или слово «мать» доступно им только в трехэтажных ругательствах. Но я уклонился в сторону от рассказа о нашем клубе «Культ просвета» и по наших докладах и рассказах в нем. Когда очередь дошла до меня, то по желанию большинства членов клуба и для поддержания настроения Я подробно рассказал о бегстве Бенвенута Челлини из Римской башни Святого Ангела и о не менее фантастическом бегстве Казановы из венецианской свинцовой тюрьмы Пиомби. Устроить побег из Бутырки или Лубянки было бы, конечно, гораздо фантастичнее. Иногда после доклада или рассказа раздавался чей-нибудь голос. «Господа члены клуба, а не пора ли спать, ведь уже надо думать ночь?» А другие голоса возражали. «Что вы, что вы?» Да, вероятно, еще и до вечера не дошло. Мы совершенно заблудились во времени. Спали днем, разговаривали ночью, думая, что это день. Очень удивились, когда загремела форточка утром 8 ноября. Мы как раз собирались в это время ложиться спать. Кстати сказать, лечь спать можно было бы, места хватило бы. Но ни у кого не хватило решимости всем телом погрузиться в липкую грязь. Так прошли сутки и вторые сутки. Утром 9 ноября нам выдали обычный наш суточный рацион из хлеба и кипятка. Странное дело, есть не очень хотелось. Я вспомнил свою пятисуточную вагонную голодовку 20 годами раньше и находил, что ГПУ Коминтерн прав. Можно и 20 суток выдержать такой режим, ведь он выдержал же. Сколько-то еще нам придется выдержать. Уже двое с половиной суток продолжались наши грязевые ванны в подвале». Мы потом сравнивали наши подвальные наказания с положением тех товарищей, которые попали в чистые и слишком светлые настоящие карцеры, и находили, что нам очень повезло. Правда, сидели мы в грязи, но в блаженной тиши, без резев в глазах, сидели в жиже, но без неумолчного шума вентилятора, сидели в жиже, но в сравнительном тепле, когда подвал нашими телами обогрелся. и без пронизывающей струи холодного вентиляционного воздуха. Сидели во тьме и грязи, но большой компанией, целым клубом культпросветчиков. И интересно провели время. И настоящие карцерники нам завидовали. Вот как все относительно на белом свете. Только что мы утром 9 ноября покончили с хлебом и кипятком, как дверь открылась, нам предложили выйти, одеться и взять свои вещи – Двое с половиной суток сидели мы в грязевой ванне и зато в каком же виде вышли. Пришлось надевать платье на липкое от грязи тело и белье. Сапоги не нализали на облепленные глиной пудовые носки. Руки и даже лица наши были черны, как у трубочистов, только не от сажи, а от грязи. На дворе нас ослепило небо восходящего солнца. Третьи сутки пребывали мы во тьме. Нас выстроили попарно и повели. Но куда же поведут нас таких с головы и до ног, облепленных грязью? Нас повели прямым путем в баню. Не нахожу слов, чтобы выразить, каким наслаждением была для нас эта баня. Таким же, как полгода тому назад баня после пытки в собачьей пещере. Нам выдали по двойной порции мыла, одним кусочком мы не отмылись бы, и сообщили, что дают нам двойное время на стирку и на мытье».